Глава 32. Столица Борну. Острова племени Биддиома. Кондоры. Беспокойство доктора. Принятые меры предосторожности. Нападение в воздухе. Оболочка шара Прорвана. Падение. Великая самоотверженность Джо. Северный берег озера Чат. Над озером Чат Виктория попала в воздушное течение, которое понесло ее к западу. Облака умеряли зной, и от водной поверхности также веяло легкой прохладой. Но около часа дня Виктория, пролетев по диагонали через озеро, снова понеслась над сушей и прошла семь-восемь миль. Доктор сначала был не особенно доволен, но когда показалась знаменитая столица царства Борну — Кука, он перестал сожалеть о том, что ветер занес их сюда. В течение нескольких минут Фергюсон мог рассматривать этот город, опоясный стенами из белой глины. Среди множества арабских домов-кубиков тяжело поднимались довольно топорные мечети — Во дворах домов и на площадях росли пальмы и каучуковые деревья, увенчанные огромными, больше ста футов в диаметре, куполами зелени. Джо заметил, что эти гигантские зонтики соответствуют силе солнечных лучей, и из этого сделал весьма лестные для проведения выводы. Столица, в сущности, состояла из двух отдельных городов, между которыми тянулся широчайший в 300 туазов бульвар, в эту минуту запруженный пешеходами и всадниками. По одну сторону этого бульвара раскинулся со своими высокими светлыми домами город богачей, по другую жались низенькие с коническими крышами хижины, в которых влачили жалкое существование бедняки. В Куке нет ни торговли, ни промышленности, которые давали бы заработок населению. Кеннеди нашел, что Кука несколько напоминает Эдинбург этим делением на два резко отличающихся друг от друга города, с той разницей, что она расположена в долине. Но путешественники едва успели рассмотреть открывшуюся перед ними панораму. Воздушные течения здесь отличаются большим непостоянством, и противный ветер вдруг подхватил Викторию и снова понес ее к озеру Чат. Они пролетели миль сорок, и перед глазами Фергюсона и его товарищей развернулась новая картина. Эта часть озера была усеяна множеством островов, населенных людьми племени Бидиома, кровожадными и страшными пиратами, которых соседние племена боялись не меньше, чем бояться в Сахаре Туарегов. Эти дикари только было приготовились бесстрашно встретить Викторию стрелами и камнями, как она уже пронеслась над ними, словно гигантский жук. В это время Джо, пристально всматривающийся в горизонт, сказал Кеннеди, — «Ей-ей, мистер Дик, он там есть что-то для вас интересное. Ведь вы, кажется, никогда не перестаете мечтать об охоте». «А что там такое?» «И, знаете, на этот раз доктор вам ни слова не скажет». «В чем же дело, Джо?» «Вон, видите, там целую стаю большущих птиц. Они движутся к нам». «Птицы?» — вскрикнул Фергюсон, хватая подзорную трубу. «Да, я их вижу», — отозвался Кенди. «Их, по крайней мере, дюжина». — Четырнадцать, если хотите знать, мистер Дик, — поправил Джо. — Дай бог, чтобы птицы эти оказались какой-нибудь зловредной породой. Добросердечный Самуэль не стал бы противиться моим выстрелам, — проговорил охотник. — Одно лишь скажу, — заметил Фергюсон. — Очень бы я хотел, чтобы эти самые птицы были как можно дальше от нас. — Неужели вы боитесь этих пернатых, сэр? — с удивлением спросил Джо. — Ведь это кондоры, да еще крупнейшие если только они вздумают напасть на нас. — Ну что ж, Самуэль, будем защищаться, — перебил его Дик. — У нас для этого имеется целый арсенал. Не думаю, чтобы эти птицы были так уж страшны. — Как знать, — отозвался доктор. Через десять минут стая приблизилась на ружейный выстрел. Четырнадцать кондоров оглашали воздух хриплыми криками. Казалось, Виктория скорее приводила их в ярость, чем внушала страх. «Что за крик? Что за шум?» — проговорил Джо. «Должно быть, им не по вкусу, что мы забрались в их владения и смеем летать, как они». «По правде сказать, вид их действительно грозен, и будь они вооружены карабинами вроде моего, я, пожалуй, считал бы их опасными врагами», — заявил Кеннеди. «Увы, в карабинах они не нуждаются», — отозвался Фергюсон, становившийся все более озабоченным. Между тем Кондоры описывали огромные, все суживающиеся круги и носились со сказочной быстротой вокруг Виктории. Порой они стремительно бросались вниз, словно пули, рассекая ветер, и вдруг неожиданно и резко меняли направление полета. Чтобы избегнуть этого опасного соседства, доктор решил подняться повыше. Он увеличил пламя горелки, газ начал расширяться, и Виктория пошла вверх. Но не тут-то было... Видимо, кондоры не собирались выпустить свою добычу. Они стали подниматься вместе с шаром. «Очень они разъярены», — заметил охотник, заряжая свой карабин. «В самом деле, хищники все приближались. Некоторые были уже в каких-нибудь 50 футах. Оружие Кенди нисколько не устрашало их». «Ужасно мне хочется выстрелить в них», — воскликнул охотник. «Нет, Дик, нет», — Остановил его Фергюсон. — Совсем не нужно раздражать их без надобности. Это, пожалуй, было бы для них сигналом к нападению. — Но ведь я легко справлюсь с ними. — А ошибаешься, Дик. — Да нас же, Самуэль, пуля для каждого из них, — убеждал друга Кэнди. — А если они набросятся на верхнюю часть шара? — Как ты их достанешь? — возразил доктор. — Представь себе, что мы среди стаи львов в пустыне — или среди стада акул в открытом океане. Так вот, понимаешь, для воздухоплавателей данное положение не менее опасно. И ты говоришь серьезно, Самуэль? Совершенно серьезно, Дик. Тогда обождем. Жди. И будь готов на случай нападения, но смотри, не стреляй без моего приказа.